Глава 8. Наши машины ехали рядом по ночному шоссе. Дорога вела в посёлок Первопроходцев. Сотни домов, расположенных в микрорайоне с таким романтическим названием, ещё недавно представляли собой что-то вроде деревни на окраине города. Потом стала осваиваться южная часть посёлка, выстроили завод, возвели многоэтажки, и получилось, что деревянные домики посёлка первопроходцев оказались зажаты между пятиэтажными домами с одной стороны и раскиданным по огромному пространству девятиэтажками с другой. Но грянула эпоха реформ. Те, кто мог, срочно стали перестраиваться в бухила и деньги, в благоустройство собственного жилья. И между более или менее хорошо сохранившихся деревянных хат и домишек стали вырастать каменные дворцы в новорусском стиле. Не стесняясь скромного, если не сказать убогого соседства дощатых развалюх, коттеджи медленно, но верно распространялись в произвольном порядке по всей территории посёлка первопроходцев вдоль и поперёк. Те, кто поумнее, покупали квартиры своим соседям и присоединяли их участки к своим владениям, ведь новый дом частенько занимал всю площадь, которая приходилась и на деревянную постройку, и на приусадебный участок. Форд Крюкова притормозил на повороте и вырулил с шоссе на аккуратно заасфальтированную дорожку, ведущую к его дому. Я обратила внимание на то, что асфальт заканчивался рядом с воротами Крюковского дома, и остальная часть улицы тонула в непролазной грязи. Николай Крюков высунулся из окна, протянул вперёд руку с пластмассовым приборчиком, вмещающимся в ладони, и, послав луч со звуковым сигналом, разблокировал электронный замок на воротах. Мой Volkswagen въехал вслед за серым Fordом. в распахнувшиеся створки, пока я парковалась между двумя клумбами, Николай уже вышел из машины, дал команду воротам закрыться и теперь стоял перед образовавшейся железной стеной без малейшего зазора, как волшебник перед сизамом, который открывается, закрывается по его желанию. На первом это же дома горел свет. Второй этаж со всеми его балкончиками, выступами и башенками тонул во мраке. Николай Крюков был по-прежнему молчалив и внешне казался абсолютно спокойным, но это спокойствие буквально излучало опасность. Наверное, так бывает спокоен тигр перед прыжком. Пока шофёр загонял форт в подземный гараж, мы шли по дорожке, ориентируясь на пятно розового света. Фонарик перед входом весело подмигивал, то и дело прячась за раскачивающиеся под порывами ветра ветки деревьев. Наш приезд не остался незамеченным. В доме возникло какое-то движение, в окне мелькнула тень, занавеска задернулась, и через минуту все окна первого этажа осветились. Едва мы взошли на крыльцо, как дверь распахнулась. На пороге стояла маленькая женщина в халате до пола. В ее пальцах дымилась сигарета в длинном мундштуке. Увидев нас, она улыбнулась и воскликнула. — О, у нас гости! — Да. Обернувшись к Николаю, она спросила Крюкова с лёгким упрёком: "Почему ты не предупредил меня, что приедешь не один? Я бы переоделась". "Не бери в голову, киска", проговорил тот, чмокая её в щёку. "Гости скоро уедут. У нас небольшой разговор под рюмочку и все дела". "Киска?" подарила нам дружелюбный взгляд и пригласив нас в дом, прошла следом вместе с Крюковым, нежно обнимая его за талию. От меня не укрылось какое-то растерянное выражение на её лице, мелькнувшее в ту секунду, когда она переводила взгляд с нас на Николая. Похоже, киска была не глупа и понимала, что если Крюков уехал после звонка, который настолько её встревожил, что она оборвала разговор, то он уехал беседовать именно со звонившим человеком, а то, что разговор будет касаться Фёдора, она прекрасно знала. Так что теперь Киски оставалось одно надеяться, что проблема с Фёдором разрешена, опасность миновала, а мы с Митей приехали сюда совсем по другим делам. В зале, куда мы прошли, горели светильники в виде цветков лотоса. Я насчитала их восемь по одному в каждом углу и ещё четыре по стенам. Высокий потолок, лишённый люстры, был снабжён медленно переливающимися в лучах электрического света радужными дорожками. Гостиная была сплошь усеяна разнообразными вещами, которым следовало бы найти более подходящее место. Тут были предметы туалета Киске. Норковые воротники, лежащие рядом с инструкцией по окрашиванию меха, кожаные пояса, даже трусики из чёрного шёлка. Здесь же на тарелках и прямо на столе валялись банановые шкурки, кожура от апельсинов и яблочные огрызки. Хоть бы прибралась. Без надежды на ответную реакцию произнёс Крюков, усаживаясь на диван. Домой приходишь как в хлев. «Ты же сам уволил домработницу!» — пожала плечами киска, присаживаясь рядом. «Ничего, ничего!» — поспешил успокоить ее Митя. «Вы не беспокойтесь, пожалуйста!» «Смахни со стола эту порнографию и принеси ликер!» Оборвал его Николай и согнал подругу с места. «И шевелись, шевелись! Не спи на ходу!» Киска поняла слова своего приятеля буквально и провела рукавом по полированной поверхности стола. Журналы и апельсиновая кожура полетели на пол, но Николай никак не отреагировал на эти действия. Наверное, это был фирменный стиль Киски. Вскоре она вернулась с бутылкой Квантро и четырьмя пузатыми рюмочками. Разлив тягучую жидкость по сосудам, киска вопросительно посмотрела на Крюкова, как будто ждала разрешения пригубить. "Сегодня чуть-чуть можно", кивнул он головой. "Но не больше двух рюмок". На губах киски мелькнула радостная улыбка. "Кажется, я верно угадала". Рука киски слегка подрагивала, когда она поднимала рюмку, а дыхание заметно участилось. — О-о-о, да ты у нас форменная алкоголичка, душенька, — подумала я, наблюдая за киской. — Но подожди так радоваться, ведь Николай не случайно позволил тебе сегодня принять спиртного. Просто он хочет видеть тебя в том состоянии, когда ты не сможешь лгать и при этом казаться искренней. Мы пригубили ликер и поставили рюмки. киска оставила свою в ладони и время от времени прикладывалась к содержимому, пока не опорожнила ее до дна. Похоже, что ее болезнь была серьезной. Щеки сразу же раскраснелись, на губах появилась блуждающая улыбка, а движения стали чуть более резкими и какими-то неуверенными. Заметив, что рюмка киски пуста, Николай немедленно напузырил туда еще грамм пятьдесят и спрятал бутылку. А мы сегодня Фёдора поминали, проговорил он, протягивая киски рюмку. Я тоже хочу, мгновенно среагировала та. Так воткой же надо. Она бросила взгляд на меня и на Митю, словно ожидая от нас поддержки её культурной инициативы, но помощи с нашей стороны не последовало. Тебе только водки не хватало, поджал губы Крюков. Нет уж, голубушка, — Хватит с меня твоих выкрутасов. Пей ликерчик и будь довольна. Киска пожала плечами, мол, как вам угодно, и немедленно приложилась к Куантру. — Я знаю, ты всегда хорошо к нему относилась, — медленно проговорил Крюков, с печалью глядя на свою подругу, — несмотря на все его дела. Киска, с готовностью закивала и скорчила грустную физиономию. Я внимательно наблюдала за развёртывающимся передо мной спектаклем. Крюков действовал очень профессионально. Не торопил события и в то же время неотвратимо подводил разговор к той роковой черте, за которой последует полное признание. Сдаётся мне, что дружки его сгубили. продолжил Крюков. Ты ведь знаешь, я пытался Федю к делу пристроить, да он не подтянул. Конечно, на мне есть доля вины за то, что произошло. Тут киска пустила слезу. Так, слегка. Тем паче, что в состоянии подпития эта операция удавалась ей с крайней лёгкостью. Она участливо положила Николаю руку на плечо, выражая сочувствие. Видишь, Женю, кивнул на меня Крюков. Это она отправила Федю на тот свет. Киска чуть не поперхнулась ликёром и вынуждена была поставить рюмку на стол, выпучив глаза, она смотрела на меня, не зная, как реагировать. Можно сказать, что Фёдор погиб в честном поединке, мрачно пошутил Николай. А вот этому молодому человеку Федя должен был раскрашить голову Косте там. Посмотри на него внимательно, дорогуша. Открыв рот, киска перевела взгляд с меня на Митю и чуть склонила голову набок. Корнелюк был явно шокирован поведением Николая. Он открыл рот, чтобы проговорить что-нибудь в свою защиту, но я легонько откнула его локтем в бок, давая понять, чтобы тот не сотрясал попусту воздух. Митя обиженно посмотрел на меня, но толкать прочувствованную речь не стал и правильно сделал. Но это я так, просто чтобы ты знала, для общего развития, можно сказать, продолжал Крюков. А сейчас ты нам расскажешь, что ты знаешь о человеке, который заказал Митю Фёдору? Но я о нём ничего не знаю, киска разыграла удивление. Я даже его ни разу в глаза не видела. С чего ты взял, что я Крюков прикрыл глаза и тяжело вздохнул. Самые худшие его подозрения начали сбываться. Теперь оставалось только потянуть за ниточку и выудить из киски максимально полную информацию. Что значит я ни разу его в глаза не видела? медленно проговорил он. Ну как? Фраза, которую выбрала киска, была крайне неудачной. Разумеется, будь киска в трезвом уме, она никогда бы так не сказала. Ведь эти неосторожно брошенные слова чётко давали понять, что какое-то представление об этом человеке она всё же имела. Фетька ведь приезжал сюда в моё отсутствие, верно? продолжил Николай. Именно поэтому я уволил домработницу, которая мне об этом не доложила. Я думал, что он наведывался сюда просить у тебя денег. Ты давала ему хоть сколько-нибудь, отвечай. Нет, Коля, закричала Киска, прижав руки к груди. Ни копейки, поверь мне. Тогда зачем он сюда мотался? Жутким шёпотом процедил Крюков. Что ты знаешь о его делах? Кто с ним контачил? Киска в ужасе прикрыла рот рукой, но пути назад уже не было. Хочешь, я сейчас скажу, что с тобой будет, если ты попробуешь соврать. Глядя ей прямо в глаза, спросил Николай. Нет! завязала киска, запрыгнув на диван с ногами. Я всё, всё расскажу, только перестань так на меня смотреть. Она скурчилась на покрывале, подогнув колени к подбородку и перевернулась на бок, спрятав лицо в подушку. Одним толчком крюков заставил её подняться и развернув к себе лицом, приказал: "Говори". Киска зажмурила глаза и начала быстро-быстро рассказывать то и дело всхлипывая. "Федя приезжал сюда, чтобы встретиться со мной. Просто меня попросил об этом" один человек, а у Федя не было работы. А денег ты приказал ему не давать, а он очень просил взаймы. А я, короче, короче" тряхнул её за плечи крюков. Кто хотел выйти через тебя на моего брата и какое у него было к нему дело? Да Жоржик это, прохрипела киска. Ты его знаешь наверняка. Какой ещё Жоржик, мать Твою разъярился Крюков. Ты можешь внятно излагать или нет? Может быть, тебе немного помочь? Нет! заорала Киска. Ты ведь была в соседней комнате, когда нам пришлось разбираться с человеком, который тебя обидел. Николай продолжал буравить её глазами. Ты помнишь, как он тогда кричал? Да, да. А помнишь, что я тебе сказал, когда мы закончили, и машинки стали развозить по разным частям города то, что от него осталось. Ты сказал, что есть вещи, которые нельзя простить, и ещё, что за всё надо платить по цене проступка по тем результатам, которые за ним последовали. И ещё про предательство. Всхлипывая, бормотала киска. Что это самый страшный проступок, за который есть только одна цена? Правильна, кивнул Крюков. И вот сейчас я начинаю бояться, что ты совершила неправильный поступок. Это плохо, но простительно. А вот когда человек ошибается, а потом пытается скрыть свою ошибку и обмануть, тут уже прощать как бы и нечего. Я всё поняла, Коля. Киска говорила очень быстро и очень серьёзно. Я всё тебе по порядку расскажу. В общем, Жорж, это кадр из конторы Усова. контора по Досугу, помнишь? Мы с тобой еще на их открытии присутствовали. У нас там еще фонтанчик с шампанским. А Жоржик — это такой с усами. Он к женщинам по вызову ездит, специализируется на дамах в возрасте. Особенно инвалиды его любят. Вот Тамара Сергеевна Самсонова очень его хвалила Жанне Шерстяковой. И еще... «Кусова помню, фонтан не помню, Жоржа не помню», — проговорил Крюков. «Ну и при чем же тут Федор? Говори, говори, не бойся!» В общем, я рекомендовала этого самого Жоржа кое-кому из своих знакомых. У моих подруг всякие озабоченные тетушки и бабушки. И чтобы они в семейные дела не лезли, им дарили время от времени вот такое утешение в виде Жоржа за умеренную плату. Жорж звонил как-то, благодарил, а недавно позвонил снова и попросил связать его с Федором. — говорила киска, глядя умоляюще в холодные и безжалостные глаза Крюкова. — И ты это сделала без моего ведома, — полуутвердительно, полувопросительно произнес Николай. — Но почему меня нельзя было предупредить? — Ты сам запрещал мне вникать в дела Федора! Киска не упустила момент упрекнуть Николая. — Говорил, что это до добра не доведет! — Да! А тут появилась возможность помочь человеку. Жорж говорил, что кое-кто заинтересован в Фёдоре, и для него есть непыльное и прибыльное дело. Ну и когда Федя позвонил, я дала ему телефон Жоржа. А потом Федя как-то раз приехал, сказал, что просто так. А ведь ты не запрещал ему вообще у нас появляться, правда? А вскоре после его прихода заехал Жорж, и они вместе сидели в гостиной минут 15. Вот и всё. Давайте кое-что уточним. — предложила я. — Вы не возражаете, Николай? — Разумеется, нет. С холодной яростью в голосе проговорил Крюков. — Вы можете задавать любые вопросы, и гарантирую, что она вам ответит. — Хорошо, — кивнула я. — Так вот, мне хотелось бы знать, когда это произошло. Дата звонка — дата встречи. Можете вспомнить? — Календарь надо! — Да! жалобно пропищала киска Ты отпустишь меня, Коля? Крюков разжал руки, и киска чуть не свалилась на пол, лишившись опоры. Она медленно опустилась на колени и, выудив из-под дивана Космополитен, вытряхнула из него календарь, который использовался в виде закладки. Найдя на полоске бумаги, усеянной обведёнными красной ручкой числами, она ткнула пальцем в один из таких кружков и уверенно проговорила: — Двадцать второго сентября я позвонила Феде и сказала, что у Жоржа для него есть работа, а приезжали они сюда позавчера. — Двадцать первого тебя встретили в подворотне, и покушение не удалось, — обернулась я к Мите. — Двадцать второго Жорж звонит Феде. — Четвертого октября тебя пытаются убрать во второй раз, а пятого Федя с Жоржем встречаются. Наконец, третья попытка предпринимается 7 октября. Что-то уж много совпадений. Митя Корнелюк лишь со значением вздохнул и покачал головой. Мне от этого не легче. И потом я ведь не знаю никакого Жоржа. Ну, ведь совсем не обязательно, что именно Жорж является тем человеком, который поставил себе задачу стереть вас с лица земли, Дмитрий Владимирович. предположила я думаю жорж что же выполнял чьё-то поручение вообще всё как-то странно врисовывается выходит что человек обратившийся к нему довольно своеобразный если решил убрать вас с помощью непрофессионала а с усовым вы не пересекались какая у него вы сказали контора митя вежливо обратился к киске досуговый центр лилит пояснила та «Девки для мужиков и жигола для старух. Жигола — это такие ребята, которые обслуживают...» «Спасибо, я в курсе», — пробормотал ошарашенный Корнелюк. «Нет, могу с уверенностью сказать, что ни с господином Усовым, ни с его конторой я не пересекался. Как-то даже в голове не укладывается». «Уложится, Митя, дай срок!» Я хлопнула парня ладонью по плечу и поднялась. Ну что ж, Николай, спасибо вам. Конечно, хотелось бы с вами познакомиться при других обстоятельствах, но что поделать? Такая просьба имеется: черкните нам на прощание телефоны Жоржа и Усова, и мы с клиентом отчалим. Николай сунул киске в руку бумагу и ручку, а сам пошёл открывать ворота. Киска быстро написала нам телефоны и, кинув взгляд на дверь, ловко извлекла бутылку кукуантра из-под подушки, куда её запрятал Николай, и припала к горлышку. Сделав три больших глотка, она вытерла свой маленький рот рукавом халата и отдышалась. Мы попрощались и вышли из дома. Ворота уже были раскрыты, и хозяин особняка стоял возле моей машины, ожидая нашего появления. — Держите меня в курсе, — предложил он на прощание. — Если там хоть с какого-то боку задействован Усов, то скоро на вашем горизонте могут появиться бог знает какие фигуры. В общем, желаю удачи. Я вывела свой Volkswagen к воротам и остановилась, чтобы помахать рукой на прощание. Николай не ответил на мой жест. — Я вывела свой Volkswagen к воротам и остановилась, чтобы помахать рукой на прощание. Его мрачная фигура с пультом в руках оставалась неподвижной. Он дождался, пока мой автомобиль покинет пределы его владений и заблокировал вход.